Глава 4. Скарлет. Ты куда громче чем следовало, восклицаю я, всматриваясь в довольное лицо Брайана. Он стоит, облокатившись о дверной проём, пока ткань белоснежной рубашки облегает накачанные руки. Русые кудри слегка падают на лоб, а губы изогнуты в ухмылке. У меня пересыхает во рту от злости, и Скарлет, всё в порядке? Тут же слышу папин голос из столовой и начинаю судорожно думать, как поступить. Захлопнуть дверь и сделать вид, что кто-то ошибся квартирой? Вряд ли Брайан так просто уйдёт. Сказать папе, что Найт ко мне пристаёт, тогда можно точно попрощаться с моим планом. Чёрт. Остаётся только один вариант. «Или ты мне сейчас подыграешь, или я, клянусь, выкину твои часы с крыши», — шепчу я, затягивая парня внутрь. «Тебе не кажется, сейчас не тот момент, когда ты можешь диктовать свои правила?» «Либо я скажу папе, что ты ко мне приставал». Блефую, вглядываясь в опасно блестящие зелёные глаза. «Твой выбор, милый. Ты же понимаешь, я не дам тебе так просто отделаться после всего, что ты устроила. Поговорим об этом позже». Под недовольный взгляд Брайана поправляю, копну его русых волос и... Обвив его руку своей, веду в зал. «Боже, помоги!» Кстати, о парнях. Чувствуя, как леденеют конечности, пытаюсь выглядеть беспечно и весело. «Познакомьтесь, это Брайан, мой молодой человек». На последних словах язык чуть не ломается. Чувствую, как напрягается Брайан, и лишь сильнее сжимаю его руку в своей. «Нет, ты не испортишь мне вечер». На лицах родителей читается недоумение — а бабушка уже сканирует Брайана на совпадение по своим критериям идеала. Кажется, результат её вполне радует, и она первой встаёт поприветствовать неожиданного гостя. «Добрый вечер. Я Магнолия Мун, бабушка Скарлетт». Она протягивает ему руку, и, к моему удивлению, тот мило улыбается и мягко сжимает пальцы женщины. «Вы, должно быть, шутите? Не могу поверить, что такая очаровательная леди является чьей-то бабушкой». Произносит этот плут, пока я пытаюсь скрыть волнение, стоя у него за спиной. «Вам точно есть восемнадцать?» «Ну, прекратите!» Застенчиво хлопает его по плечу Ба. «А мне всё меньше нравится происходящее». «Где я? Что здесь творится? Это точно моя бабушка?» Кажется, родители всё это время мучили те же вопросы, ведь они только сейчас приходят в себя и поднимаются, желая рассмотреть Брайана поближе. «Приятно познакомиться», — произносит мама. «Скарлетт не предупреждала о гостях. Камень, летящий в мою сторону, попадает прямо в голову, и я неловко кривлюсь. Скарлетт саму никто не предупреждал о гостях». «Простите, это моя вина», — вдруг произносит Брайан. И вот всё внимание вновь приковано к красавчику в белоснежной рубашке. Скарлетт не отвечала на мои сообщения, и я испугался, вдруг что-то случилось. Чувствую, как краснею под укорезненными взглядами родных. Да, я не брала телефон в руки, поскольку вместе с остальными переворачивала дом с ног на голову перед приездом Ба. Какие ко мне могут быть претензии? «Тогда, может, присоединишься к нам за столом, Брайан?» — предлагает отец. «Я не могу не радоваться, что хоть кто-то скептично оглядывает парня возле меня. Но я не собираюсь так долго терпеть его общество». «Нет!» и вот опять мой голос звучит громче, чем того требуют обстоятельства. Откашливаюсь и добавляю, «У Брайана наверняка есть планы». Тот смотрит на меня с лукавой улыбкой, и я всем своим видом пытаюсь показать, тебе не поздоровится, если продолжишь играть в свои игры. «Скарлетт права», — к моему счастью произносит он. А затем делает то, что не должен был. Подходит вплотную, не кладёт руку мне на талию, притягивая ближе. Я заехал только вернуть вещь, которую скарлет случайно забрала у меня в прошлую встречу. «Да». Его пальцы играют незаметную симфонию на моей коже, и я чувствую, как дышать становится труднее. Поэтому я быстро отдам это, а вы пока возвращайтесь к ужину. «Хорошо», — отвечает мама, и я кричу ей благодарности у себя в голове. «Ладно». Куда более неохотно соглашается Ба. «Но обещайте вместе приехать на мой день рождения через две недели?» «Обязательно», — тут же отвечает Брайан, и я щиплю его за бок, взглядом говоря, «Ты что творишь, придурок?» Но тот продолжает улыбаться, как ни в чём не бывало. «Тогда мы быстро поднимемся», — произношу, незаметно пихая Брайана в нужную сторону. Он недовольно фыркает, но всё же шагает вперёд, Мы почти доходим до лестницы, когда меня вдруг останавливает папа. «Скарлетт, цыплёнок, подойди на минутку». Слышу, как усмехается Брайан, и молю бога не дать ему добавить ещё одно глупое прозвище в свою копилку. «Сейчас, пап!» — отвечаю я и тихо командую парню перед собой. «Подожди меня наверху». Дожидаюсь, пока Брайан поднимется на несколько ступенек, а затем разворачиваюсь и подхожу к отцу с безмятежным выражением лица, словно ничего не произошло. «Да?» «Всё в порядке?» Глядя мне за спину, спрашивает он. «Я сдерживаю порыв обнять папу за его искреннее беспокойство. Сдерживаю, ведь в первую очередь из-за него и оказалась в этой глупой ситуации». «Конечно. Или ты не доверяешь парням, с которыми сам меня познакомил?» «А-а-а, «Так это...» «Брайан Найт. Ты же сам организовал нашу встречу в выходные. Помнишь?» Наклоняю голову и мило улыбаюсь, хотя в душе готова разразиться десяткам ругательств. Он даже не знает, с кем устраивает свидание вслепую для собственной дочери. На лице папы разливается радушие, будто это может спасти его от моего негодования. «Так, значит...» «Я могу отменить свидание в эти выходные?» «Ты что?» — вновь вскрикиваю я, но быстро беру себя в руки. «Конечно! Хватит этих свиданий! Теперь у меня есть парень, Брайан!» «Да, мы встречаемся!» «Я понял!» — усмехается папа и целует меня в лоб, прежде чем вернуться в столовую. «Это хорошо!» Осталось внушить это парню наверху а Вздыхаю и бегу по лестнице, пока нежданный гость ничего не сломал. Например, мою жизнь. Когда я поднимаюсь на второй этаж, дверь в мою спальню оказывается открытой. «Какой шустрый!» Шиплю от боли, ведь мама вновь заставила меня надеть туфли на каблуках из-за всей этой беготни, начавшей моментально натирать ноги. Влетаю в комнату и захлопываю за собой дверь. Брайан лениво озирается и возвращается к рассматриванию моих книжных полок пока мне самой требуется пара минут перевести дыхание. «Миленькая платьица. Тебе на самом деле 8 «Супер». Он кидается оскорблениями, не удосуживаясь посмотреть мне в лицо. «Не твое дело. И не трогай мои вещи». Отдергиваю его руку от собственных книжных полок и смотрю на корешок, к которому он тянется. «Тебе стоит поблагодарить меня, Брайан Найт». «Не уверена, что твоя психика готова познакомиться с прелестями горячих романов про хоккеистов. Как ты вообще здесь оказался?» Он не спешит отвечать, вновь проводит взглядом по комнате и медленно садится на пуфику кровати. «Я люблю свою спальню. Столько времени и сил было потрачено, чтобы она стала идеальной. Полное воплощение меня и моих интересов, забитые книгами полки, занимающие две стены — Высокие свечи, вставленные в горлышки бутылок, со временем покрывшихся слоем стёкшего воска, сухоцветы в вазах из цветного стекла, мягкие подушки — всё это неотъемлемые части меня. И от мысли, что здесь находится кто-то посторонний, мне становится не по себе. Мне не нравится, как легко Брайан забрался в место, которое я считаю своей душой, а значит, пора его отсюда выпроводить. Алло, ты меня слышишь? «Милая комнатка. Любишь читать?» «Нет. Смотреть картинки». Складываю руки на груди и недовольно свожу брови на переносице. «Ты объяснишь мне, как узнал, где я живу?» «А ты расскажешь, как украла мои часы?» Ловкость рук и не более. Он встаёт и подходит ближе, заставляя меня упереться спиной в книжные полки. Они, конечно, часто удерживали меня на плаву, но никогда так фигурально. «Так, значит, у малышки Мун ловкие руки, да?» Его ладонь опираются о полку рядом с моей головой, пока Брайан склоняется ниже, так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Чувствую его ментоловое дыхание и то, как оно заполняет мои собственные лёгкие. Неправильное чувство. «А что? У тебя с этим проблемы? И ты хочешь взять у меня пару мастер-классов? Предупреждаю сразу». «Моё время стоит ужасно дорого!» Брайан усмехается и, оттолкнувшись от стены, разворачивается ко мне спиной. «Моё время тоже тебе не по карману». «Где они?» «Думаешь, я просто их верну?» Его пальцы скользят по столу, касаются полок и обклеенной коллажами стены. «Кажется, ты забываешься, цыплёнок. Может, мне спуститься и рассказать твоим родным правду?» Прикусываю губу, пытаясь скрыть обиду. Чёрт, в какую же задницу я сама себя загнала. «Ладно, ладно, не кипятись, ковбой». Подхожу к компьютерному столу, тяну на себя один из ящиков, в котором аккуратно лежат те самые часы, и передаю их ему. «Но это нечестно», — хныкаю я, присаживаясь на край стола. «Что именно, цыплёнок?» Надевая часы на запястье, спрашивает Брайан. «Не называй меня так. Это прозвище не для тебя». Мои глаза мечут в него молнии, но парень не обращает внимания, отвлёкшись на пришедшее на телефон сообщение. «Зачем ты соглашался на сделку, если собираешься меня кинуть? Кажется, я предложила вполне выгодные для обоих условия. Так в чём твоя проблема? И почему ты сказал моей ба, что придёшь на её день рождения со мной?» «Учу тебя отвечать за свои поступки». Хмурясь, — произносит он, — всё ещё увлечённый чем-то на экране смартфона. «Ладно я, но хотя бы чувство пожилой женщины пожалел бы!» Вздыхаю, прикладывая холодные ладони к горящим щекам. «Давай пересмотрим наш договор. Хочешь, добавим больше преимуществ в твоей стороне?» Он смотрит на меня, вскинув бровь, а я чувствую, как закипаю. «Может, ты передумаешь?» «В конце концов, должна же тебе быть хоть где-то полезна фальшивая девушка?» «Скарлетт, ты правда думаешь, что для своих нужд я не могу завести настоящую девушку?» От его укола мне становится стыдно, но ненадолго. «Попробуй найди, готовую тебя терпеть!» В секунду он нависает надо мной. Его руки останавливаются чересчур близко к моим бёдрам, сжимая край белоснежного стола, пока кончик носа едва не касается моего собственного. «А ты, значит, будешь?» В его изумрудных глазах играет опасный огонь, но я никогда не боялась пламени. Сглатываю собственное замешательство и гордо поднимаю голову, выдыхая следующие слова прямо ему в губы. «Я съем тебя на завтрак, милый, и даже не поперхнусь!» Он хмыкает и смотрит на мой рот, «Обещаешь?» «Конечно!» Чувствую жар, исходящий от его тела, и понемногу пьянею от аромата парфюма. Зелёные глаза, напротив, скользят ниже. Минуя закрытое декольте и пышную юбку, они останавливаются на ногах, где платье чуть задралось и оголило ещё больше кожи. Замечаю, как на мгновение палитра его радужки становится темнее, Но Брайан быстро берёт себя в руки и отстраняется, оставляя меня наедине с участившимся биением сердца. «Тогда я заеду за тобой в понедельник». Как ни в чём не бывало, подмигивает он и направляется к двери. «Передавай бабуле привет». «Пошёл к чёрту!» Но мой крик теряется за хлопком двери.